Масыковское управление внешней охраны. Седьмой день двенадцатого месяца, четверица, вечер. С Сахой Николаевичем Штырником, Сахой Рябым, как вы его зовете, я знаком много лет. Не близко, но начинали вместе на Ненецком. Он шкурками торговал сладка. Я тоже в торговлишке своей силы решил в ту пору попробовать. Не задалось, но связи приятельские остались. «Я и ведать не ведал, что у него целая шайка, лихаимствующая на рынке, ведать не ведал, только от вас вот нынче и узнал. Вы мне верите?» На великого кормчего жалко было смотреть. Бака не смотрел. Выкурив очередную сигару, он сызнова позвонил в гостиницу, осведомиться о здоровье Чунлянь. На сей раз она сама взяла трубку и поведала ему, что она в порядке, чувствует себя отлично. Отчеты и она, и оба студента написали по правилам во всех подробностях и теперь ждут дальнейших распоряжений. Каковы, Бак так вот сходу в сложившейся ситуации придумать не сумел и просто велел всем отдыхать до его прибытия. Теперь Богдан мягко и задушевно беседовал под магнитофон со сразу признавшим себя заблужденцем великим кормчим и получал от того признательные показания. Бак присел в уголку перед Кируленом и блуждал в сети. История дома, в котором так легко оказалось устроить Хадзу посреди МСК, не давала ему покоя. Странная нерадивость местной управы уязвила честного человека-охранителя в самое сердце. «Верю», – честно ответил Богдан. от чего же мне не поверить вам, подданный под Капштейн, если у меня нет ни малейших фактов, свидетельствующих о том, что вы кривите душою?» «Не кривлю, ни в кем случае не кривлю, все как на духу, разве же я не понимаю, вот. А идея фараона похоронить по-человечески, ну как вы не можете понять, что это человеколюбиво?» «Не могу», — сказал Богдан. «Мне кажется, это вправе делать лишь те, кто в него верит. Если бы это показалось им самим сообразным, только они. Но вдруг они просто решиться не в силах, надо им помочь». «Если бы вы вдруг, спаси и сохрани нас от такого случая, Пресвятая Богородица, увидели человека, который хочет подпалить храм Конфуция или, скажем, Александра Невскую Лавру, вы бы ему тоже помогли?» Великий кормчий опустил голову и ничего не сказал в ответ. «Вам просто самому хотелось, ведь правда? Именно Мину. Хотелось самому?» «Конечно, хотелось. Конфуция или там Христос, они же сообразные. Мы в них не верим, но вреда от них нет». «А этот помру накаянный?» «Что ж он вам сделал?» Великий кормчий долго думал, потом облизнул губы и сказал от души. «Не люблю. Злой он. А вы добрый. Добрый. Понятно. Я очень добрый. Спросите, кого хотите. Да вот хоть кого леви, ему со стороны виднее. Знаете, наверное, лицом к лицу лица не увидать». «Понятно, понятно. Продолжайте. Я и говорю». Эта идея не давала мне покоя. Покончить с Помруном — это значило покончить с Химунису, с их жестокой, нечеловеколюбивой, тоталитарной верой. Но, с другой стороны, я ведь понимал, что не могу этого сделать. Ни сам, ни перепоручить кому-то из единочаителей. Это ведь все-таки преступление». «Ах, вы это понимали!» Великий Кормчий понурился и спрятал взгляд. «Конечно, понимал», — глухо пробормотал он. Потом его вдруг осенила некая мысль. Он воодушевленно распрямился и ожег Богдана огнем засверкавших глаз. Но ведь всякий крупный значительный поступок — это преступление. Переступание через нечто обычное, общепринятое, постылое. Без преступления нельзя совершить ничего серьезного. А как же столь любезное сердцу вашего иноземного единочаятеля права человека? «Ну так смотря какого человека». «А, ну да, понимаю. Продолжайте, пожалуйста». «Нет-нет, это очень важно». Те, кто живет обычной жизнью, по обычаю, для семьи да для государства, им и не нужны их права, они и так в безопасности. Тянут свою жизненную лямку безбедно, как листья неживые по течению плывут. Нужно защищать права тех, кто переступает, иначе их опозорят, затравят, лишат возможности совершать поступки. То есть преступления. Ну, если вам угодно это называть именно так. А вам угодно называть иначе, я понял. Продолжайте, пожалуйста. Да, так о чем я? а Я считал себя должным, обязанным совершить поступок, помочь химунису избавиться от их страшного морока, хотя бы и против их воли, но, как бы это сказать, самому совершать уголовно наказуемое человека нарушение мне совершенно не хотелось. Это я прекрасно понимаю. И своих единоверцев так подставлять я тоже был не вправе, я прекрасно отдавал себе в этом отчет. Это делает вам честь. И тут мы были с Сахой в сауне, «Знаете, это вроде русских парных, только не русские». И он рассказал, что у него появилось недавно несколько замечательных новых помощников. Один, как он пояснил прежде, был связным между ним и каким-то из его деловых партнеров в Александрии. Но то ли там что разладилось, то ли сам этот связник с сотоварищем не ужился. В общем, он переехал в Масыке. «Очень интересно». Ваши отношения с Сахой, я смотрю, довольно близки. Чисто приятельские. уверяю вас. Никаких общих дел. Просто по старой памяти раз в месяц-полтора мы потели вместе. Но ну, разве что пару раз он мне по льготным ценам песцов подбрасывал. Ах вот как! При ваших-то доходах! Бак у Керулена на миг оторвался от дисплея и с неприязнью покосился на великого кормчего. «Денег много бывает именно и только у тех, кто умеет их беречь и тратить один лян там, где неделовой человек потратит два. И ведь я не знал, что эти песцы человека нарушительные. «Само собой». Бак вновь уткнулся в экран. «Вот он и говорит. Исполнительные такие, без предрассудков. Главным у них тот бывший связной. А двое других они тоже александрийцы, но сюда переехали». Богдан внутренне подобрался. Без связи местных, без родни, без тайных мыслей. Чудо они, помощники. Никто их тут не знает, и нет у них в здешних сплетениях ни малейшей своей корысти. Все для дела, все для начальника. И познакомил меня? Связник-то этот как раз подошел с нами попотеть. А кто еще с вами тогда был? Втроем. Клянусь, втроем. Продолжайте, пожалуйста. А дальше... «Как вы, православные, в таких случаях говорите, лукавый попутал?» «А вы, Баку, как в таких случаях говорите?» Великий Кормчий запнулся, пытаясь найти равновесный оборот. На лице его отразилась растерянность. «А, верно, нету такого. Наверное, надо так сказать, воспользовался случаем, поймал судьбу за хвост. Нет, погодите, наоборот. Неудачно вложился, попал на деньги». Некоторое время великий кормчий с отсутствующим видом беззвучно шевелил губами. «Нету!» – с искренним изумлением подал он голос вновь. «Надо же! Никак не сказать!» «Ладно. Простите, что сбил вас с мысли. Да-да, я все помню. Этот человек, бывший свизник, в какой-то момент остался со мной наедине. И вдруг сказал, он давно в глубине души исповедует идеалы Баку, и рад случаю узреть так вот запросто великого кормчего небесной ладьи Ра и заявляет, что готов передать себя в мое полное распоряжение. Причем из-за друзей своих из Александрии поручился. Ага, это был такой соблазн, понимаете, страшный соблазн. Священное дело изъятия Помруна из его дурацкой пирамиды и захоронение его поручить пришлым, никому тут неизвестным людям, да еще и связанным не со мной, не с Баку, а с Сахой. Очень человеколюбиво. То есть, ежели бы дело как-то всплыло, виноват оказался бы Саха. Торговец, как вы думали. Не слишком чистоплотный ловчила, который польстился на ценности гробницы. А вы в стороне. Ну, примерно так. Но ведь цель-то какова была? Бак, не поднимая глаз, шумно вздохнул и закурил. Богдан понимал, что друг, краем муха прислушивается к этой исповеди, и у него явно кулаки чешутся накостылять кормчему по шее. Это по крайней мере по шее. Богдан показал Кормчему фотопортрет Кулябова. «Этот?» «Да, он». «А вот этих вы встречали?» И на стол перед подданным под Капштейном легли фото двух других опиявленных. Великий Кормчий внимательно, чуть щурясь, всмотрелся и отрицательно покачал головой. «Нет, с этими я никогда не встречался». «Хорошо. И что было дальше?» «Дальше я седмица-две колебался». Как-то на душе кошки скребли. Но не устоял. Не устоял. Такой случай. А когда я узнал, что Кулябов снял квартиру рядом с пирамидой, я понял, что это указующий перст Ра. Ладья поплыла. Давно вы это поняли? На прошлой седмице, во вторницу. Я намекнул этому. Кормчий шевельнул пальцами в сторону лежащей на столе фотографии Кулябова. Он был в восторге. Полностью меня поддержал. Он словно бы ждал этого разговора, словно был готов к нему. И я подумал, что мысль украсть и похоронить мину и ему в голову приходила, а значит, и не только ему. Значит, многим ордусянам это по душе. Только они не решаются или возможностей не имеют. Мне выпала счастливая и великая судьба сразить дракона. О! -о, -о! И когда скончался худой Назар Назарович, я понял, что час пробил. Понятно. Но вот что скажите мне, Егорий Тотанхамонович. Я все, что вы рассказали, понимаю. Принять или одобрить, вы уж простите, никак не могу, но понимаю. Но вот что непонятно. Зачем было бросать гроб на улице? Ведь если бы не это, Хемунису нипочем не догадались бы так быстро, что похороны Нафигова — это еще и похороны фараона. Красивое лицо великого кормчего страдальчески перекосилось. Понятия не имею, — с болью сообщил он. «Понятия не имею. Помощничек. Такую глупость сделать. У меня просто душа в пятки ушла, когда я услышал по радио. И я его, помощничка этого, ведь не видел больше, так что и спросить не мог, с какой такой радости он, по сути, дал Химунису знак». Кормчий запнулся, а потом наклонился через стол к Богдану и доверительно сообщил. «А ведь поначалу я, муда этакий, еще и обрадовался, когда Химунису заявились». Я сразу сообразил, что они потребуют открыть гроб. Мне бы сразу это сделать, они бы ушли. А я решил их опозорить в конец. Чтобы они скандал перед камерами устроили из-за гроба. Чтобы вдоволь кричались, чтобы на нерв все изошли. зашли. Я-то знал, что в конце им уступлю. И в гробу не будет их проклятого помруна. Что мне стоило сразу открыть? Он подпер щеку кулаком и умолк. Богдан несколько мгновений поразмышлял, что бы еще спросить. Но все казалось предельно ясным. То есть в отношении кормчего все казалось предельно ясным. Дело же в целом по-прежнему пребывало в полном мраке. Одно было ясно, пожалуй, ковы-леви тут ни при чем. Не он обезьяна. И не анпичментов. В этом Богдан тоже рискнул бы поручиться. «Хорошо подданный», — сказал Минфа, из последних сил превозмогая головную боль. Сейчас вас уведут, и отбывать вам пожизненно с бритыми подмышками. Помяните мое слово». Красавец Кормчий искренне изумился. «Почему это?» — с вызовом возгласил он. «Я законы знаю. Хищение стоимостью субранства мины наказывается не более чем двумя годами». «Хищение?» — уже не скрывая раздражение, — повторил Богдан. «Не так все просто. Согласно статье 276 Танского уголовного уложения посвященные хищению изображений Будды или даосских небесных достопочтенных, хищение священных предметов наказывается согласно их стоимости только для людей, кои не исповедуют ту религию, каковой принадлежит данное божество или данной святой. Если же на священный предмет посягнул человек, исповедующий именно ту религию, в понятиях, каковой сей предмет является священным, Наказание возвышается до пожизненной ссылки с принудительными работами, каковая в нынешние времена не применяется, а взамен исполняется бритье подмышек с последующим пожизненным. «Так я об этом и говорю», — возмутился Кормчий. «Вот если бы Мину украл Химунису?» По лицу все уже понявшего бага пробежала ядовитая ухмылка. «Я берусь доказать в любом суде подданный», — устало сказал Богдан что, коль скоро захоронение мины казалось вам столь важным, вы в глубине души воспринимали его как магическое ритуальное действие, и, следовательно, для вас мумия фараона является предметом религиозного поклонения не менее глубокого, чем и для Химунису. Просто, как говорят математики, с противоположным знаком. «О, ладья великая, обмена исполненная!» сокрушенно пробормотал великий кормчий, медленно осознавая. Лоб его покрылся бисеринками пота. Когда его увели, Богдан откинулся на спинку кресла и, морщась от боли, повернулся к багу. Накопал что-нибудь? Нет, все с этим домом чисто. Просто совпало так. Действительно, начали было деньги из городской казны переводить, но в конце десятого месяца от чего то приостановили. С ремонтом казенного дома на Спасо-Песочном никто, похоже, особенно и не торопился. Жильцов-то уже расселили. Ну а районные власти решили покамест в наем квартиры поздавать на короткое время. «Да, совпадение», — пробормотал Богдан. Предстояло, похоже, самое неприятное и, что греха таить, опасное, беседа с опиявленными. «Пошли, что ли, с крюком попробуем поговорить?» «Как о чем-то совершенно обыденном?» — спросил он. Бак мгновение сидел неподвижно, выпрямив спину, а потом резко захлопнул крышку Керулена и воззрился на Богдана с явным неодобрением. «Ты думаешь, приказом дать на дачу показаний?» Богдан отрицательно покачал головой. «Ни в коем случае. Если им уже дан был приказ на сокрытие такой-то и такой-то информации, а я в том не сомневаюсь, мы явственно рискуем их психическим здоровьем. Но вот просто поговорить? Ведь они же люди. Могли бы попросту убить меня, если бы были тупыми, что называется, роботами, исполнителями чужих повелений без сердца, без души. А нет. Вы с Крюком ведь приятели». Но не то чтобы, все-таки в возрасте разницы и в положении. Я ему симпатизирую, это да. Попробовал бы с ним это задушевно. Задушевно? Переспросил Бак таким тоном, ровно не понимал своего слова. Богдан вздохнул. Нельзя, конечно, нельзя вмешиваться. Это что-то сродни действиям кормчиво. Помочь, понимаете ли, Химунису, хоть и против их воли, но он не мог больше терпеть. Ечь, ты бы Стасе позвонил просительно проговорил Богдан. — Почитай, ночь на носу. Девушка верно места себе не находит. Мгновение лицо Бага не менялось, будто он и не слышал слов друга. Потом стало жестким. — Она знает, что мы работаем, — отрубил он, — должна понимать. Богдан смолчал. И Саул Крюк безжизненно сидел на прямом жестком стуле, привинченном к полу, иных не было в изоляторе, и остановившимся, погасшим взглядом смотрел прямо перед собой. Куда делась его аккуратность в одежде и щеголеватость облика? Ечи замерли на пороге. Богдан куснул губу. Бак потянулся было к сигарам, потом отдернул руку. Оба не знали, как начать. «Максим, вы узнаете меня?» Крюк равнодушно поднял на него холодные бесцветные глаза. «Да, вы Ланжун Богатур Лоба. Я не выполнил ваших распоряжений». «Оставим это», — пробормотал Бак после паузы. И тут подал голос Богдан. «Почему вы так поступили, Исаул?» Глаза Крюка перекатились на Минфа. «Я рад, что вы пришли в себя». «Это вы меня ударили?» «Нет, Кулябов, но это не важно. ударил бы и я». «Почему?» «Потому что вы мешали». «Чему?» «Тому, что нужно было сделать». «А почему это нужно было сделать?» Крюк напряженно молчал, словно бы стараясь сам понять, почему. Лицо его задрожало, взгляд ушел в себя. Руки, досели покойно лежавшие на столе, мелко судорожно задергались. А если спросить прямо, кто ему повеление дал, подумал Бак, и сам себе ответил. А ну, как у него мозги вовсе закоротит. А ведь если бы его вовремя нашли, подумал Богдан, Исаул был бы уже здоров, и двое других. Да как же это их не нашли, ни в степях, ни в пустыне, посреди МСК сколько времени не могли сыскать. Вот судьба. «Еч, хватит!» – пробормотал Бак. «Вижу!» – тихо ответил Богдан. Бак достал из рукава трубку телефона и набрал номер старых крюков. А когда Матвея Анисимовна ответила, он скупо, бесстрастно проговорил. «Это Бак, здравствуйте! Ваш сын нашелся!» И, не слушая всполошенного, сбивчивого писка в трубке, подал телефон крюку. «Хотите поговорить с мамой, Максим?» И Саул крюк лишь съюжился «Мамо!» Едва слышно прошептал он, вжимаясь спиной в спинку стула, словно бак заботливо протягивал ему шипящую кобру. Порябой от щетины щеке Исаула, скупо посверкивая в лучах газосветной лампы, медленно покатилась слеза. «Ничего», — решительно сказал Богдан, — «ничего, Исаул. Главное, что мы нашли вас и ваших товарищей по несчастью. Вас вылечат и Кулябова, и третьего вашего друга». Перед глазами минфа все плыло от головной боли. Богдан осторожно огладил затылок и пробормотал. И меня вылечат. В морозной ночи, наполненный искрами светлый снег, оглушительно скрипел под ногами. Ечи медленно шли кругом занесенного снегом пруда. По берегам, сейчас напоминавшим громадные покатые сугробы, торчали тонкие прутики кустарников с пухлыми, призрачно мерцающими покровами снега на каждом. Тропинка была узкой, и человекоохранителям приходилось идти один вслед другому. Свежий воздух немного скрадывал головную боль, и прежде чем садиться в повозку и ехать по гостиницам, Богдан предложил немного пройтись и поразмыслить, двинувшись к стоянке не напрямик, а через зеленую зону. Пора было подвести итоги дня. Сил почти не оставалось, но делу не важны наши телесные немощи и хвори. Дело есть дело. Итоги были неутешительны. Кто-то чертовски осведомленный, явно могущественный и бессовестный разыграл эту партию с потрясающей предусмотрительностью и точностью. И совершенно непонятно зачем. Чтобы окончательно поссорить и по возможности опозорить Химунису и Баку. Нелепость. Но другого мотива не просматривалось вовсе. Если же посмотреть именно с этой точки зрения... «Тут две линии взаимодействия», — говорил Богдан, «литературная и погребальная». Литературную запустили первой, погребальную разыграли позже. Вероятно, только когда эта наша обезьяна обнаружила заклятых и взяла над ними власть. Ты полагаешь, стоит так разделять? Но ведь наша обезьяна столкнула писателей тоже с помощью опиявленных. Понимаешь, Бак, затеялось все много раньше. Многоходовка поразительная. Ведь писателям в голову не пришло бы строчить свои опусы, если бы до этого в газетах не поднялась шумиха, если бы тема не оказалась, как у них говорят, раскрученной, а шумиха не поднялась бы, если бы не изначальные репортажи Шипигусевой. А тележурналистка ни нипочем не заинтересовалась бы этой темой, если бы не попавший к ней обрывок нашего предписания. Но попади он к любому иному журналисту на планете, тот ничего бы в нем не понял. Поняла Гусева, потому что ей одной мы звонили тогда. Именно ее видеоматериалами воспользовались. И именно к ней, с точностью невероятной, залетает этот обрывок. Причем поврежденный на редкость удачно. Не читается ничего конкретного, ничего о словах власти. Но ровно столько, чтобы заинтересовать журналистку и спровоцировать дальнейший шум. Как-то многовато случайностей. «33 янь ло. А когда дело зашло достаточно далеко, наш загадочный некто дожал писателей, подослав к ним двух заклятых с их историями. Если бы не предварительная раскрутка через средства всенародного оповещения, оба властителя дум нипочем не клюнули бы? Пожалуй. Но тогда получается, что обезьяны имеют доступ к нашей закрытой сети? Получается. Более того, не только читает, но и работать в ней может. Именно через нее был отправлен отрывок предписания журналистки. Так что и обратного адреса не засечь. «Как ни крути!» Немного невнятно пробормотал Бак, губами зажав сигару и тщетно щелкая зажигалкой Дедлиба. Потом сообразил. «Мороз же!» Несколько мгновений погрел ее в кулаке, потряс, щелкнул, прикурил. «Как ни крути!» А такое под силу лишь мощной организации, заморской разведки, например. «Все же к этому клонишь!» «Да не то, что клоню!» Несколько раздраженно проговорил Бак. «Просто понимаешь, ничего в голову не приходит больше. Сахари бой тебе по нашим сетям гуляет, что ли?» «Это вряд ли», — согласился Богдан. «Кстати, взяли его?» «А то!» — небрежно проговорил Бак и пустил в ночную тьму длинную, чуть фосфорисцирующую струю ароматного дыма. «И еще. Наша обезьяна провоцирует, но право сделать выбор оставляет тем, кем, казалось бы, играет». Не купись писателя на истории пиявленных, не сочти их правдивыми лишь от того, что слушать было лесно, ничего бы не было. Никакого плагиата, никакой ссоры, никаких насмешек. И в случае с Помруном то же самое. Никто под Капштейна силком не заставлял употребить ловко подставленных ему заклятых для хищения мумии. Сам решил, удержался бы от соблазна, ничего бы не случилось. «Именно, только во искушение вводят обезьяна своих испытуемых, но уступить или устоять – то во власти их самих». «Ни один не устоял», – в сердцах сказал Бак. «Да, все чувствовали, что у них цель великая». Стало быть, попадание заклятых в поле зрения кормчего тоже не случайность. Выполняли, бедняги, указания обезьяны. Простенькое такое – делать то, что велит под Копштейн, а потом засветить его, вывалив гроб посреди дороги. Ясно, что это знак для химунису. Ну, конечно. Однозначно читаемая указка. Украли не из корысти, а чтобы похоронить. Точно. Хитрец. Если бы меня не занесло в нужное время в нужное место, Богдан погладил затылок, черта с два мы бы что-то заподозрили. Он бы всех переиграл. И нас в том числе. Мда. Своевременно тебе пришло в голову Мини помолиться. «Да я не молился», — с досадой проговорил Богдан. «Просто поговорить с ним захотелось». «Так это он тебе ответил? Папирусом-то на груди?» Богдан пожал плечами. «Наверное, отчасти мне». Все было ясно, кроме одного, самого главного. Кто? У кого такие огромные возможности? И впрямь на заморские спецслужбы погрешить уместно. Но зачем им? Только чтобы Кова Леви лишний раз покричал про Друадылом? лом»? Так он и так каждый день надрывается. Возможность и мотив, возможность и мотив. За поворотом тропинки уже виднелась будка дежурного Ваебина со светящимся окошком. И дальше стоянка ведомственных повозок. Возможность и мотив. Странные бывают подчас мотивы, поди разберись. Ведал ли, например, в баса когда обращался к писателям со своей честной, хоть и немного наивной просьбой не поддаваться искушению момента и не сочинять о крикутном, что именно это обращение как раз и подтолкнет непримиримых Химунису и Баку поскорей завладеть нашумевшей темою. Он им про такт да про этику, а они и в ответ про неограниченные права творческой личности. О, Господи! Странная, дикая мысль пришла вдруг Богдану в голову. Как это обмолвился сам Ковбаса? Я еще в первый свой срок и сам, и через помощников, вразумить их пытался. Да тогда же и понял, что они поперешные. Что ты их не попроси, то они для ради свободы своей наоборот сотворят. В первый срок. Целых пять лет он наблюдал за Химунису и Баку. И потом попросил, твердо зная, что и те, и другие поступят наоборот. По спине Богдана словно поползло ледяное крошево. Соловецкая шуга. Неужели вчера проговорился сгоряча, когда речь зашла о самом наболевшем? «Бак», — произнес он, стараясь говорить совсем спокойно. «А, Бак?» «Что?» «Когда, ты говоришь, крюки заметили, будто у них за клунией ночевал кто-то?» Бак чуть удивленно воззрился наеча сбоку. Здесь, возле стоянки, тропинка расширилась, превратившись в расчищенную дорожку, и человекоохранители теперь шли не гуськом, а рядом, плечом к плечу. «Сейчас, погоди. На воздвижение». «Воздвижение честного и животворящего креста Господня», сказал в полголоса Богдан. «Четырнадцатый день девятого месяца». «А что такое?» «А городоначальник к ним когда заезжал? Они сказали?» «Да несколько раз». Бак, припоминая, почесал нос. О, точно, Матвея помянула, будто они это сено, примятое с окурками, нашли аккуратно утро после того, как ковбаса к ним впервые заехал проведать и узнать, не испытывают ли старики в чем затруднений. Богдан даже сбился с шага. Бак поддержал его с неподдельной тревогой: Тебе в постель надо, ечь. Так, четырнадцатого». И как раз в тот вечер, уходя, ковбаса вполне мог увидеть крюка. И кого-то еще, если Исаул был не один. Они, верно, совсем недавно прибыли в Масыке и еще не нашли себе берлогу. Все очень просто. Кто имел доступ к закрытой сети? Ковбаса. Кто мог сходу узнать Крюка и остальных по фотопортретам из секретного предписания? Ковбаса. Кто знал слово власти? Ковбаса. Отчего столь нерадиво искали Крюка в Масыке? Почему настолько очевидные зацепки, Отцелюбивость и Саула, его набожность и внимание к внешности пришли в голову студентам Бага, а отнюдь не местным человека охранителям. У Вайбиновта было сколько угодно времени, чтобы прочесать все стрижки брижки, церкви и прочие места. Что это? От чего так? Встреча Ковбасы с писателями состоялась девятнадцатого, а через пару дней два незнакомца поведали двум писателям своей истории. А в конце десятого месяца появилось решение о замораживании ремонта дома близ гробницы Мины и сдаче помещений в краткосрочный наем. Это зиме-то очень по-хозяйски. Он тоже не выдержал искушения. Так удобно, все сделать чужими руками. «Как это сказал Кормчий? Цель-то какова была?» «Да», – мертвенно проговорил Богдан, – «я бы сейчас лучше полежал». Небрежными, привычными взмахами они одновременно показали дежурному Вэйбину Пайдзы и прошли на стоянку. Бак взялся за ручку дверцы, заботливо приговаривая. «Вот я тебя сейчас в гостиницу свезу, в батькивщину твою, отдохнешь. Точно лекаря не надо? Точно?» «Бак», — проговорил Богдан, усаживаясь на пассажирское место, — «ты вот что, ты высади меня возле городской управы, а?» А сам поезжай к себе. Там поди заждались. Он и не хотел этого, но как-то ненарочно. Само собой подчеркнулась эта множественность. Заждались. У Бага ёкнули скулы под тонкой кожей щек. А ты зачем в управу? Прогревая движок, спросил он через несколько мгновений. С городоначальником хочу по горячим следам обсудить. Я с тобой. Да там не очень важно. Дело важнее всего. Поверь, Ечь тихо проговорил Богдан, это не всегда так. Баг покосился на него серьезным, испытующим взглядом. «Опять у тебя озарение?» «Пока не знаю», спрятав мерзнущие руки в карманы Дахи и втянув голову в воротник, нахохлившись ровно больной воробей, ответил Минфа. «А как ты потом до гостиницы доберешься?» «Да как-нибудь, не в лесу живем». Почему-то Багу очень не хотелось возвращаться в Айкумену. Он сам верно не отдавал себе в том отчета, но почему-то побаивался возвращаться. Приятнее и покойнее было бы продолжать расследование, а лучше всего еще с кем-нибудь порубиться. Однако и навязывать свое сопровождение другу тоже было несообразно. Предложил, получил ответ – все. «Как скажешь, Еч», – помрачнев буркнул бак и тронул повозку с места.